Урок астрономии. Третьим отделением Александрийского музея была астрономическая. Что услышим мы здесь? Земля шар, говорят нам Александрийские астрономы. Кто решил это первый, неизвестно, наверное, пифагорейцы. Они ведь считали шар совершеннейшим телом. А теперь это признают уже все. Если спросить доказательств, скажут и о том, что на севере видны не те созвездия, что на юге, и о том, что при лунном затмении тень Земли на диске Луны всегда круглая. Это мы знаем. А дальше? Земля — шар. Это значит, центр этого шара — низ, а со всех сторон от него — верх. Все, что есть на свете твердого, падает вниз и сбивается здесь в ком. Это и есть земной шар. Все, что есть на земле жидкого, тоже льется вниз. Но вода легче земли, и она разливается слоем поверх этого шара. Все, что есть на земле воздушного, стремится уже не вниз, а вверх. Посмотрите на пузыри в воде. Поэтому воздух ложится вокруг центра мира третьим слоем. Поверх земли и воды. Все, что есть огненного, тоже стремится вверх. И еще сильнее. Посмотрите на языки пламени. Поэтому огонь ложится поверх земли, воды и воздуха четвертым слоем. Это здесь гремят грозы и сверкают молнии. Так все четыре стихии находят каждое свое место на земле и над землей. Они не враждуют, как когда-то у эмпедокла. Они дружно сплотились в устойчивое целое. А дальше? Из чего состоит небо? Хочется предположить, из того же огня. И мы видим его в солнце и в звездах. Оказывается, нет. Из огня оно не из того. «И земля, и вода, и воздух, и огонь от природы движутся по прямой. Одни падают вниз, другие взлетают вверх, а в небе прямолинейных движений нет, только круговые. Взгляните, как вращается звездный свод, и убедитесь сами. Стал быть, там над нами особая пятая стихия, которой на земле нет». Так рассудил Аристотель и назвал ее старинным словом «эфир», что значит «пылающий» а по латыни ее будут называть пятой сущностью – квинтэссенцией. Но не все эфирные светила одинаково чинно ходят по звездному своду. Семь из них имеют собственные пути – солнце, луна и пять планет – Гермес сияющий, Афродита светоносная, Арес огневой, Зевс лучезарный и Кронос ясный. У Солнца и Луны пути тоже круговые, а у пяти планет досаднейшим образом запутанные. То светило появится в одном созвездии, то сдвинется к другому, то исчезнет совсем. За это и дано им название — планета. Значит, бродяга. Так что же выходит, не все небесные тела движутся по кругам? Не беспокойтесь, все. Может быть, вы видели китайскую игрушку. Костяной шар с прорезями. В нем другой такой же, в нем третий. И каждый может вращаться в любом направлении. Представьте, что планета прикреплена к внутреннему, третьему шару. Она движется вокруг его оси. Но сама эта ось вставлена в другой, средний шар. А он, в свою очередь, вращается вокруг своей, иной оси. А эта ось вставлена в наружный шар, который вместе с нею поворачивается в третьем направлении. Так наша планету участвует сразу в трех круговых движениях. А от этого, если смотреть из центра, кажется, что путь ее петлистый. Вот так и в небе. Каждую маленькую планету движут несколько огромных шаров. Только шары, конечно, не костяные, а эфирные. Если рассчитать хорошенько размеры и скорость каждого шара, то можно объяснить извилины всех планетных путей. Такая теория концентрических сфер В эти александрийские дни была последним словом науки. Она объясняла все, что можно было видеть в небе, так что жаловаться на нее не приходилось. Но больно уж она была громоздкой. Все небо оказывалось набито прозрачными шарами, вращающимися друг в друге в разных направлениях. 55 сфер было нужно Аристотелю, чтобы нести всего лишь 7 светил. Поэтому в следующие века на смену была выработана теория попроще. Так сказать, не система шаров, а система колес. Представьте себе большое колесо на оси. В обод его вбита сбоку другая маленькая ось, и на нее надето другое маленькое колесо. А к ободу маленького колеса прикреплена планета. Оба колеса вращаются, мы смотрим из центра и видим у планеты тот же петлистый путь. Это та самая система Птолемея, которую сменила потом система Коперника. Описал ее астроном Птолемей, тезка египетских царей, лет через 400 после нашего визита в Александрии, уже при Римлянах. Но и эта теория эпициклов, дополнительный круг по-гречески эпицикл, особенно с наросшими на ней уточнениями и усовершенствованиями, со временем оказалась слишком сложной. Недаром, через тысячу лет после Птолемея, один испанский король, любитель астрономии, вздохнул. Если бы Господь Бог спросил моего совета, я бы предложил ему устроить мир попроще. Вот тут и явился Коперник со своей системой. Не думайте, что она объясняла небесные движения лучше, чем Птолемеева. Она объясняла их хуже. Сейчас скажу, почему но она была проще, а измученные потребители предпочитали результаты пусть менее точные, зато более легкие. Не точна же была система коперника, потому что коперник по старой аристотелевской привычке считал орбиты земли и планет кругами, а на самом деле они овалы, эллипсы. Это впервые рассчитал Кеплер, и на этом кончается античная астрономия. рухнула противопоставление на земле, Все по прямой, а на небе по совершенному кругу. Земля и небо оказались подчинены одним и тем же законам.